«Вы серьезно? Вот это вот уже удалось кому-то воплотить в жизнь?» Директор Центрального института труда Алексей Капитонович Гастев нервно пробежался по кабинету, потирая рукой лоб. Примечание. Центральный институт труда – научно-методический центр в области научной организации труда, существовавший с 1924 по 1940 год. В 1940-м передан в Наркомат авиационной промышленности. Сейчас его правоприемником считается Национальный институт авиационных технологий. Остановившись у окна, он резко развернулся к Алексу и заговорил. «Знаете, выглядит все довольно просто, но за видимой простотой скрывается колоссальная работа, и в наших условиях почти безнадежная». Нет, в основе своей все правильно. Мы сами ратуем за качественную и аккуратную работу. Вот, почитайте нашу памятку. Пункт 11. Работы ровно, работа приступами сгоряча портит и работу, и твой характер. Но то, что вы предлагаете, я считаю абсолютно невозможным. Это скорее для немцев. Русским характерен порыв, надлом, лихая удаль. Мы под натужей сможем горы свернуть. А вот это все, медленно и непрерывно, это не для нас. Алекс покачал головой. — Алексей Капитонович, ну как вы не понимаете? Порыв нужен, чтобы бревно одним махом поднять, или там костыль в шпалу заколотить. Но с каждым десятилетием подобной работы будет становиться все меньше и меньше. — И как это, вы позвольте мне спросить, собираетесь строить железные дороги, не забивая костыли в рельсы? — ехидно поинтересовался его собеседник. — Очень просто, — пожал плечами парень. — Костыли в рельсы будут забивать машины. Гастев саркастически вздернул брови. Алекс вздохнул и, поднявшись, подошел к стене, на которой висела обыкновенная школьная доска, вся исчерпанная какими-то схемами, графиками и значками. Он взял тряпку и, бросив на директора Центрального института труда вопросительный взгляд и, дождавшись его кивка, стер с доски нарисованное, после чего, ухватив мел, начал рисовать путеукладчик. Да-да, стандартный путеукладчик, что-то вроде типа УК-25 на 9-18. Плети рельсов собираются в теплом ангаре и выверяются с помощью уровня и транспортира до миллиметра. Потом грузятся на платформы, из которых формируется путеукладочный поезд. После чего этот поезд выдвигается на готовую насыпь, уже сформированную бульдозерами и уплотненную катками, к месту укладки рельсов где оператор из теплой кабины краном аккуратно укладывает их на подготовленную щебеночную подушку. Очень аккуратно и точно, до миллиметра. Остается только соединить стыки, стыковыми накладками или сваркой. Стандартная производительность — полтора-два километра рельсового пути за восьмичасовую смену. Гастев удивленно присвистнул. «А экипаж у такой машины сколько?» Алекс пожал плечами. «Не знаю, но, думаю, не больше десятка человек». «Хм, а шассированные дороги как тогда будут строиться?» «Тоже машинами и тоже с точностью до миллиметра. Используя систему спутниковой навигации», — усмехнулся Алекс. «Как это?» — недоуменно вскинулся Алексей Капитонович. Парень тяжело вздохнул и принялся рассказывать. «Страну лихорадило». В принципе, 1933 год и в той реальности историю, которую парень изучал перед последним своим переходом в прошлое, прошел достаточно напряженно. Потому что именно в этом году в партии начала активно формироваться та самая оппозиционная группировка, которой в конце концов удалось свергнуть преступную клику Сталина Кирова Фрунзе. Но информация о путче, который принес Алекс, ситуацию резко обострила. Дело в том, что внезапная смерть Троцкого, ага, ага, верим, наряду с положительным эффектом, заключавшимся в том, что оппозиция Сталина в партии потеряла свое самое авторитетное и сильное знамя, вследствие чего во всех предыдущих реальностях ничего серьезно угрожающего его влиянию внутри партии сформироваться не смогло, имело и отрицательное. Он заключался в том, что если в изначальной истории партия до середины 30-х прошла через несколько так называемых «чисток»… Примечание. Чистка партийных рядов, совокупность организационных мероприятий по проверке соответствия членов Коммунистической партии, предъявляемым к ним требованиям, практиковалась в ВКПБ в 1920 1930 -е годы. Наиболее массовые чистки произошли в 1921, 1929 и 1933 годах. Заметно уменьшивших в ее составе долю тех, кто в свое время активно поддержал Троцкого, правую оппозицию, трудовую партию и целый сон остальных фракций и уклонов и прочих потенциальных оппозиционеров, то здесь этого не случилось». До прошлого такта это не слишком мешало, потому что сформировавшаяся в руководстве партии группа Сталина Кирова-Фрунзе, по понятным причинам поддерживающих друг друга совершенно безоговорочно, обладала в партии практически абсолютным влиянием и авторитетом. Ну еще бы, они не то что с экономическими или политическими тенденциями, с погодой угадывали. Отдельные же проблемы, которые неизбежно время от времени вылезали, как правило, успешно купировались точечными воздействиями на основе, приносимой Алексом из будущего информации. И чаще всего намного ранее, чем эти проблемы начинали приносить действительно значимый вред. Но так было только до прошлого перехода Алекса. А вот год с небольшим назад все резко изменилось. Судя по всему, дело оказалось в том, что все предыдущие разы Алекс таскал в прошлое в основном чертежи и технологии, а также информацию о совершенных ошибках и возможных серьезных выигрышах, что совершенно не затрагивало, так сказать, самые основы советского строя. Вследствие чего внутренняя политика и экономический курс СССР почти никак не отклонялись от, так сказать, генеральной исторической линии. И даже притаскиваемые Алексом из будущего материалы по социологии, социальной психологии и всему такому прочему, все равно сначала, грубо говоря, пропускались через фильтр марксистской теории, а уж потом, по итогам этой фильтрации, принимались или отвергались. Но недаром говорится, что капля камень точит. И информации о том, что СССР раз за разом проигрывал, так сказать, социалистическое соревнование с миром капитала и распадался, и усилия самого Алекса, который был совершенно уверен в том, что социалистическая экономика тупик, и потому все время таскал Сталину и компании самые последние экономические исследования и теории виднейших экономистов, которые, естественно, почти сплошь были представителями западных экономических школ, привели к тому, что воззрения читавших все эти материалы Сталина, Кирова и Фрунзе из-под начали меняться. Особенно сильное воздействие на них произвела информация о современных ему Китае и социальных государствах Запада, типа Канады, Норвегии или Швеции, в которой, в его изначальной реальности, коммунисты уже распадавшегося СССР внезапно смогли обнаружить настоящий социализм. Но ну, не укладывалось у них в голове, как может социализм сосуществовать не то, что с тотальной частной собственностью, но и с монархией. Но это было, а значит, самую верную и точную теорию нужно было как-то дорабатывать. Но проблема оказалась в том, что подобная смена взглядов происходила только у них. Основная масса партийцев так и продолжала оставаться в плену своих прежних воззрений вследствие чего постепенно зародился, и чем дальше, тем больше начал шириться некий разрыв между группой Сталина и основной партийной массой, существенную часть которой, как уже упоминалось, по-прежнему составляли люди, которые в изначальной реальности активно поддержали устремления Троцкого. Те изменения, на которые Сталин и его команда пошли под действием новой порции материалов, принесенных Алексом, как раз во время прошлого прыжка в прошлое, похоже, оказались именно той самой соломинкой, которая и переломила спину верблюду лояльности широких партийных масс, вызвав будущей осенью практически взрывной рост поддержки оппозиционной группы Зиновьева, Каменева и примкнувших к ним Смирнова, Бухарина и Янукидзе. Ведь никто из коммунистов, кроме трех членов группы Сталина, не читал материалов Алекса и не представлял, что их страна, продолжая раз за разом двигаться по рельсам ортодоксального марксизма, который казался им всесильным, потому что верным. Примечание. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Цитата из работы Владимира Ильича Ленина «Три источника и три составных части марксизма». Одна из самых любимых цитат советской пропаганды. Также раз за разом приходила к своему краху. Вследствие чего в прошлом такте Сталину и компании пришлось почти два года очень осторожно восстанавливать свое влияние в партии и госорганах. И уже потом, похоже, планировалось перейти к более радикальным средствам ибо иначе получалось, что они воюют не с какими-то там отдельными оппортунистами, а с огромной частью собственной партии. Однако перейти к ним они, увы, не успели. Процесс был прерван ноябрьским расстрелом. Но в настоящий момент ситуация уже развивалась совершенно по-другому. Практически через месяц после перехода Алекса Во второй половине апреля 1933 Сталин неожиданно поменял руководство НКВД и ЦКК, которые возглавили преснопамятные Алексу Ежов и Мехлис. Чем был вызван подобный выбор, который Алексу, кстати, совершенно не нравился, парень не знал. Но в конце концов это было и не его дело. Хватит уже попытался влезть в, так сказать, высокие сферы и сдвинуть ситуацию по своему разумению. Больше не надо. Еще через пару месяцев от своего поста был отстранен Тухачевский, который попал под следствие в связи с обвинениями в бездарной растрате средств, выделенных на научно-технические исследования в области технического оснащения РККА. Затем в прессе развернулась громкая кампания против группировки, окопавшейся в руководстве Коментерны, которая вела авантюристическую левацко-анархическую политику следствием которой стал, в частности, раскол и дискредитация рабочего движения Германии и, как следствие, приход к власти в Германии антикоммуниста и антиинтернационалиста Гитлера. Короче, к намеченному на январь 17-му съезду ВКПБ, на котором в прошлой реальности как раз и произошло окончательное оформление противостоящей Сталину сотоварищей оппозиции, на этот раз эта самая оппозиция должна была подойти в намного более ослабленном состоянии и, более того, серьезно расколотой. Но насколько серьезно, Алекс пока еще даже и не догадывался. Из Центрального института труда парень смог вырваться только после 16 часов, когда у Гастева началось рабочее совещание. Впрочем, тот активно зазывал Алекса и на него, но парень отговорился тем, что и так уже провел в институте куда больше времени, чем собирался, и поэтому теперь у него цейтнот. Хотя на самом деле никакого цейтнота не было, просто усталость. Алексей Капитонович Гастев оказался тем еще фруктом. Слесарем и выпускником Парижской высшей школы социальных наук, начальником уголовного розыска Новониколаевска. Примечание. Название Новосибирска до 1926 года. И секретарем ЦК Всероссийского союза рабочих металлистов, директором Центрального института труда, а также еще и поэтом и писателем. Естественно, что подобная биография не могла не отразиться на общей неуемности его характера. Ну или наоборот, именно неуемный характер стал главной причиной подобной, так сказать, биографической всеобъемлемости. Так что отвертеться удалось с трудом. Но удалось. А вообще в Центральном институте труда Алекс оказался по воле Сталина. Потому что, согласно планов Триумвирата, именно этому учреждению отводилась одна из ключевых ролей в области внедрения в экономику СССР элементов той самой японской системы Канбан, с чего было решено начать преобразование социалистической экономики. Нет, специальные программы разрабатывались практически в каждом наркомате, а общее руководство планировалось возложить на ВСНХ, все также возглавляемые Арджиникидзе который, впрочем, потерял значительную долю своей власти и влияния, потому что из состава ВСНХ в настоящий момент были выделены аж 9 новых наркоматов, от Народного комиссариата машиностроения и до Наркомата промышленности строительных материалов. Примечание. В реальной истории ВСНХ сначала был в 1932 году преобразован в Наркомат тяжелой промышленности, из которого в 1936 году был выделен Наркомат оборонной промышленности, а в 1937 году – машиностроение, а в 1939 году вообще разделен еще на семь наркоматов. Здесь немного другая реальность. Но у всех этих организаций было множество и других задач, которые с них никто не снимал. Так что очень уж сильно сосредоточиваться на организационных вопросах, связанных с внедрением новой системы организации труда, они были априори неспособны. А вот ЦИТУ все это было, считай, по профилю. Ну кому еще этим заниматься, как не организации, именующиеся Центральным институтом труда? Вот. Поэтому именно на него и были возложены как методическое обеспечение этой задачи, так и функции контроля. Ну, чтобы молодая, но уже вполне опытная советская бюрократия ничего не замотала и не похоронила за кучей отписок. Однако, как выяснилось, для этого надо было сначала убедить в том, что все это не только нужно, но и хотя бы возможно самих сотрудников этого института. И кто, по мнению Сталина, мог бы справиться с этим лучше, чем человек, который единственный во всем этом времени реально убедился в том, что предлагаемая система не только работает, но и сумела вывести нищую и обделенную как ресурсами, так и технологиями, с городами, превращенными массированными бомбардировками и атомными бомбами в щебень и выжженную пустыню, послевоенную Японию, в технологические лидеры мира? Вот Алекса и бросили, так сказать, на эту амбразуру. Впрочем, в настоящий момент он стал подозревать, что это было не столько задание, сколько, так сказать, страшная месть Иосифа Виссарионовича. Ну, за весь тот геморрой, который он регулярно вываливал ему на голову. Ибо знать будущее, как выяснилось, оказалось слишком тяжко. Потому как все те совершенно понятные и логичные теории, согласно которым Советский Союз вроде как вполне себе успешно строил свое великое будущее, раз за разом неизменно приводили его к краху. И за те полторы недели, в течение которых парень каждый день как на работу приходил в этот институт и общался с его сотрудниками, он успел наряду с весьма здравыми мыслями наслушаться такого бреда. Причем высказывалось все это во вполне себе марксистской риторике и терминологии. А с другой стороны, ничего нового потому что вера продвинутых жителей страны Советов в марксизм и советскую власть была очень похожа на веру продвинутых жителей позднего СССР в демократию или не менее продвинутых жителей Незалежной Украины в святую и мгновенно решающую любые проблемы как страны, так и каждого отдельного ее жителя Евроассоциации. Так что все было как всегда. Но непосредственно с директором института Алекс познакомился только сегодня. Дело в том, что Алексей Капитонович, кроме всего прочего, еще и являлся председателем Всесоюзного комитета по стандартизации и как раз перед самым появлением парня в его, так сказать, отчине, убыл в служебную командировку в Прагу, где располагалась штаб-квартира Международной ассоциации по стандартизации. Примечание. Создана в 1928 году. В настоящий момент вместо нее создана Международная организация по стандартизации, сокращенно ICO. И сегодня как раз был его первый рабочий день после возвращения. Потому и разговор у них состоялся такой нервный. Похоже, Гастеву с утра уже успели нажаловаться, что какой-то левый варяг баламутит воду и очень мешает работать. Ну, сами же знаете лучшую отмазку бездельников и тех, кто привык к тухлому болоту однообразной рутины и не хочет делать ничего, помимо того, к чему давно привык и приспособился. Эрика уже была дома, так что Алекс сразу с порога попал в объятия жены. Год своей личной войны с Гитлером, которую девушка еще и вела в состоянии перманентного отчаяния от регулярно возвращающихся мыслей о допущенной ею чудовищной ошибке, стоившей жизни ее сыну, и постоянно натыкаясь на не то что непонимание, а на реальную враждебность окружающих, кое-что поменял в ней, если не в ее характере, то как минимум в приоритетных устремлениях и в отношении к людям и миру. Она стала более не то чтобы спокойной, скорее ценящей, так сказать, простые радости. Любовь близких, теплый дом, смех ребенка. Из нее практически ушла та непреклонная и даже немножко высокомерная пафосность, которая раньше нет-нет, да и проскальзывала. Особенно после того, как Алекс, выбрав момент, показал ей фотографии того куска мяса, в который ее превратили кованные сапоги штурмовиков после того, как она попыталась убить Гитлера. Это произошло уже после того, как они вернулись в СССР. Всю дорогу Эрика практически не отлепала от мужа и сына, даря им не просто все внимание, а всю себя, стараясь не то что доказать им, как она их любит, а скорее с их помощью забыть о том кошмаре и ужасе, в котором она пребывала весь прошедший год. И только когда они добрались до Ленинграда, ее немного отпустило» а после того, как они наконец-то заселились в тот же самый особнячок, который занимали в прошлый раз, Эрика, можно сказать, окончательно выдохнула. Именно тогда Алекс и решил, что фотографии можно показать. Хотя бы для того, чтобы у жены никогда больше не возникало мысли положить всю свою жизнь без остатка на алтарь долга. Нет, он теперь был полностью согласен, что долг должен присутствовать в жизни каждого человека Потому что я просто живу, это же не для человека Лопух вон или там таракан тоже вполне себе просто живут И что? Они тоже люди? Но отвергнуть ради этого любовь, детей, свое право на счастье и жизнь Это все-таки перебор, не война же Вот он и решил попытаться сделать Эрике с помощью фотографии этакую прививку от максимализма. Фотографии своего обезображенного трупа девушка рассматривала минут десять, время от времени бросая взгляд на лежащее на диване платье, в которое этот труп был одет. Ну да, именно в нем они и покинули Берлин. Все остальные вещи девушки остались на ее съемной квартире, заезжать, в которую и Алекс, и Зорге посчитали опасным. После чего подняла взгляд на Алекса и тихо попросила «Сожги их! Не хочу еще когда-нибудь видеть себя такую!» После чего грустно усмехнулась и произнесла «Все, будем считать, что для страны я сделала все, что могла!» Теперь на мне остался только долг жены и матери. Невозможно оценить, насколько великое облегчение испытал Алекс, услышав последнюю фразу. «Есть будешь?» — поинтересовалась Эрика, когда отлипла от мужа. «Да, так проголодался, что слона готов съесть», — пошутил парень. «Ну, со слоном пока сложности, но пельмени уже готовы. Иди в столовую». Быстро, накрыв на стол, она присела рядом. «Как ты любишь с бульоном?» «А сама?» — поинтересовался Алекс. «Я уже поела. Кто ж знал, что ты сегодня так рано появишься? А то бы дождалась». «Сегодня вернулся Гастев, ну, директор, и взял меня в оборот. А еще он хотел меня и на вечернюю планерку оставить, но я с нее сбежал». «Совсем тебя загоняли, бедненький», — рассмеялась Эрика после чего окинула его шаловливым взглядом и проворковала. «И у меня сегодня на вечер тоже на тебя кое-какие планы, раз уж муж пришел домой пораньше и не таким вымотанным». На следующий день каторга Алекса в Цити была прервана вызовом в Кремль. Посыльный на автомобиле застал его уже перед самым выходом из дома, так что пришлось возвращаться в кабинет и звонить Гастеву извиняться за сорванные договоренности. Впрочем, возможно, это даже было и к лучшему. Из вчерашнего разговора выяснилось, что никаких материалов по канбан директор пока не читал, и его отношение к этой теме, с которым он встретил парня, было сформировано на базе жалоб его сотрудников. Но после общения с Алексом он понял, что на самом деле все, как минимум, не так однозначно. Вот и будет ему время почитать и ознакомиться лично, ну, чтобы при их последующих встречах собеседник Алекса был хотя бы немного более в теме. Сталин принял его один. Тепло поприветствовав гостя, он указал ему на стул, стоявший у длинной части Т-образного стола. А когда Алекс его занял, присел рядом, на соседний стул, как бы подчеркивая этим, что разговор пойдет на равных. Он вообще в последнее время заметно изменил отношение к гостю из будущего. Раньше парень ощущал нечто вроде снисходительности, что ли, а то и некоторого пренебрежения. Мол, что ты там можешь понимать, молодой глупец и буржуазный перерожденец? Не ярко выраженное «нет», скорее едва-едва заметное, но было. Однако на этот раз Алекс, к собственному удивлению, ощутил, что подобного отношения больше нет. Наоборот, со стороны и Сталина, и Фрунзе стали множиться такие мелкие знаки уважения. Ни глупостью, ни чрезвычайно развитым ЧСВ парень никогда не страдал, так что на одну доску ни с кем из своих визави он себя вследствие этого ставить и не подумал, но было приятно. Хотя, в общем и целом, Сталин совершенно не напоминал тот образ, который сложился у парня, когда он читал о нем там в своей ныне уже несуществующей изначальной реальности. Ну, не было в нем никакой кровожадности, вроде как присущей исконному бандиту и налетчику и психически больному параноику, который испытывал непередаваемые удовольствие от мучений людей. Жесткость, да, была, причем временами переходящая в жестокость. И человеком, строго соблюдавшим христианские заповеди, лидера советской страны тоже назвать язык не повернулся бы. Но где их таких найти-то? Эвон, того же Островского, почитайте. Какие типажи описывает в своих пьесах? Уникумы? Пост соблюдают, деньги нищим сотнями раздают. А чуть копни — уроды еще те. Да что там Островский? Драйзер, Диккенс, Джек Лондон, Хемингуэй. Какого классика не возьми, такие гады во власти описаны, что мама не горюй. А нет, нам, блин, все эти писатели не указ. Наши правители точно всех уродистей и страшнее. Потому что и страна у нас говно, и люди еще хуже. Да сами посмотрите, они даже сегодня, когда им люди со светлыми лицами все по 10 раз разжевали и в рот положили, все равно уроды такие за Путина голосуют. А может, дело было еще и в том, что в этой реальности не случилось многое из того, что должно было весьма сильно ударить по психологическому состоянию Сталина. Не умер Фрунзе, не убит Киров. Борьба за лидерство в партии вследствие куда более ранней смерти Троцкого и успешно реализуемой регулярной информации из будущего до сего момента шла куда как менее напряженно, чем в изначальной реальности. Не покончила жизнь самоубийством жена. Более того, его Эрика с надеждой Аллилуевой довольно близко приятельствовали. Вот Виссарионович и не ожесточился, как тогда. «Александр, мы хотим снова обратиться к вам с просьбой», — начал Сталин. Парень слегка напрягся. Подобные разговоры обычно заканчивались тем, что круг посвященных в тайну контактов с будущим становился более широким. А ему это жутко не нравилось потому что он считал расширение этого круга чрезвычайно опасным, причем теперь уже не столько для него самого, а для его семьи. Как бы там ни было, он за время своих вояжей в прошлое и будущее уже наловчился неким образом чувствовать опасность, а также приобрел кое-какие реальные боевые навыки которые позволяли надеяться на то, что он, ну, с учетом, естественно, имеющейся поддержки и сопровождения, если не сможет выпутаться из опасной ситуации, то, как минимум, не попадет живым в руки врагов. А вот с семьей это не работало. «Вы снова собираетесь расширить круг посвященных?» — настороженно уточнил парень. «Да», — кивнул хозяин кабинета. «И кто же это будет на этот раз?» Сталин несколько ехидно усмехнулся, как бы предвкушая то, как он сейчас увидит собеседника. После чего почти торжественно произнес. — Бухарин. — Кто? — Алекс изумленно вытрачился. — Но он же вас это... Сталин вздохнул. — Да, так и есть. — Но понимаете, в чем дело, Александр? Нам сейчас до зарезу нужен настоящий экономист. Без него мы, начав двигаться в том направлении, в котором вы нас уже столь давно подталкиваете. Тут Алекс слегка покраснел, а усмешка хозяина кабинета стала лукавой. Точно наворотим массу проблем. Да уже наворотили, как показала принесенная вами информация. А Бухарин в этой области весьма неплох. К тому же тут усмешка Иосифа Виссарионовича превратилась в нечто вроде оскала. Мне понравилось, как он расправился со всеми этими предателями. Он меня удивил. Я-то считал, что он пусть и умный, но слабак, а он вон как сумел прижать этих уродов. К тому же, если Бухарин переметнется к нам, мне не придется окончательно репрессировать. Это слово Сталин выделил голосом, тем самым бросив еще один весомый булыжничек в, так сказать, огород Алекса. Довольно большой пул экономистов и финансистов, тех же Кондратьева и Чиянова. Бухарчик вполне сможет их взнуздать и заставить бежать в наши упряжки. А без него, скорее всего, придется действовать жестко. Примечание. Поскольку в реальности книги и позиции Сталина в ВКПБ и стране вследствие ранней смерти Троцкого и выгод информационного сопровождения, осуществляемого главным героем до путча, были куда более прочными, автор предполагает, что никакого дела трудовой крестьянской партии не было. Сталин долгое время дружески относился к Бухарину и называл его бухарчик или Николаша. Алекс вздохнул Но, Виссарионович знает, чем надавить. — Хорошо, — уныло произнес он. — Надеюсь, вы больше никого посвящать в нашу тайну не планируете? — Нет, есть еще три человека. Сталин поспешно вскинул руки, останавливая готового разразиться гневной тирадой собеседника. — Но с ними все гораздо проще и информация до них будет доведена перед самым вашим уходом, после чего они на год окажутся в полной изоляции от окружающих». Алекс, уже успевший возмущенно вскочить на ноги, хмуро зыркнул на хозяина кабинета и нехотя сел на место. Его душило возмущение, усугубляющееся еще и осознанием собственного бессилия. «Но вот что он может сделать, если не согласится?» а ИВС все-таки решит включить в круг посвященных еще троих человек, а? Но, учитывая все обстоятельства, на некоторое время в кабинете повисла тишина, после чего парень решил переключить тему, хотя бы чтобы немного самому успокоиться. А что там с порталом? Придумали, какие эксперименты нужно сделать? — Кое-что, — Сталин вздохнул. Очень трудно просить составить план исследований, не раскрывая ни цели экспериментов, ни его ключевых условий. Он поднялся и, подойдя к сейфу, загремел ключами. После чего вернулся к столу с парой тоненьких папок, одну из которых сразу же протянул Алексу. Вот, посмотрите, что предлагают. Алекс взял протянутую папку и, раскрыв ее, углубился в чтение. В папке оказалось всего пара листков. Ну да, исходные условия исполнителям явно были изложены крайне скупо и, похоже, воспринимались теми, кто составлял план исследований, скорее как некое умственное упражнение, нежели как реальный исследовательский проект. «Мда», — задумчиво протянул парень, закончив чтение. «Судя по вот этому», — он кивнул на папку, «исследование портала задачи не на одно десятилетие». Да и как-то это все примитивненько выглядит. Кролик под мышкой, кролик на вытянутой руке, кролик на шее. Как-то не хочется быть похожим на балаганного фокусника. Сталин пожал плечами. Потом пыхнул трубкой. Затем бросил на Алекса испытующий взгляд, из-под тяжка улыбнулся и этак нейтрально произнес. «Мы это приблизительно так и оценили». Впрочем, есть кое-какие проработки и по другим вариантам. Они, несомненно, намного более рискованны, но зато при удаче смогут очень солидно сократить время. — И какие же? — тут же заинтересовался Алекс. — Пока не готов говорить, — развел руками Сталин. — Все еще на стадии прикидок, так что не хочу обнадеживать. Он улыбнулся. — Не волнуйтесь, мимо вас это все равно никак пройти не сможет. Как будет что-то реальное, так непременно обсудим. — Хорошо, — кевнул Алекс. — Тогда вернемся к нашим новым кандидатурам. Кто они, как и где вы собираетесь их изолировать? — С кандидатурами пока еще не все ясно. Мы их только подбираем. Когда определимся, я вам сообщу, — пояснил хозяин кабинета. «Но у меня есть к вам один довольно щекотливый вопрос». Весь внимание, сердито буркнул Алекс. Сталин взял со стола вторую из принесенных папок и протянул Алексу. Это записка, которую написал академик Абрам Федорович Йофе. Он один из тех, кто был отобран для работы с привезенными вами во время прошлого раза учебниками. Алекс бросил на Сталина испытующий взгляд и, взяв папку, осторожно раскрыл ее и погрузился в чтение. Закончив запиской, Алекс аккуратно закрыл папку и положил ее на стол. «Да. А что он еще хотел? Если из всех материалов и учебников были тщательно вымораны всякие упоминания о ядерном оружии, то сама физика-то никуда не делась». И те, кто в ней разбирался, получив новую информацию, куда глубже раскрывающие физические основы этого мира, довольно быстро вычислили и все скрываемые. Они ведь и в той истории со всем этим справились приблизительно в это же время. Ну, плюс-минус 5-10 лет. И без всяких попаданцев. Ну? Что скажете? Алекс вздохнул. «Ну а что тут можно сказать?» «Академик Йоффе абсолютно прав. Такое оружие у нас в будущем есть. И первое, впрочем, оно же и единственное его применение состоялось как раз в конце той самой Второй мировой войны, которая нам предстоит». «Хм, мы об этом догадывались», — усмехнулся Сталин. Ну, не конкретно о ядерной взрывчатке, но о чем-то куда более мощном, чем обычное оружие. Флагман Галлер, которого мы ознакомились с вашим докладом о тенденциях развития военно-морского флота, то есть, конечно, с его адаптированной версией, еще полтора года назад также написал записку который утверждал, что утверждение о том, что подводные лодки должны стать основной ударной силой флотов будущего, не имеет под собой оснований до тех пор, пока на них не будет установлено какое-нибудь намного более смертонозное оружие, нежели имеющееся в распоряжении военных флотов в настоящее время. А почему Винам о нем до этого не рассказывали? «Я боялся, что не смогу убедить вас, пока не давать старт его разработке». «А почему вы считаете, что этого не нужно делать?» — нахмурился Иосиф Виссарионович. «Потому что даже сейчас у страны для этого недостаточный уровень развития. Нет производства нужных материалов, радиационно-стойких и радиоэкранирующих. Более того, пока еще нет технологий, позволяющих их создание». Просто уровень технологического развития СССР в настоящий момент не позволяет даже начать подготовку к работам в этом направлении. Нет, исследования проводить можно и даже нужно, но они и так идут. Создатель советской атомной бомбы Игорь Курчатов сейчас вовсю занимается вопросами физики атомного ядра в Ленинграде. Ну, должен, если его тоже не отправили под Новосибирск. Просто рано еще. Году в 38-м, 39-м, может быть, и можно, но не сейчас. Уж позвольте нам самим решать, что для Советского Союза рано, а что нет. В голосе Сталина лязгнул металл. Алекс тоскливо вздохнул и пробормотал. Ну вот именно это я и имел в виду. В кабинете повисла настороженная тишина. Но спустя минуту его хозяин, примеряющий, улыбнулся и, наклонившись вперед, потрепал Алекса по плечу. — Ладно, не обижайтесь. Я думаю, вы действовали искренне и из самых лучших побуждений. — Понимаете, — Алекс тяжело вздохнул, — атомная промышленность — это целая отрасль. «Вам потребуется строить рудники, обогатительные заводы, да еще заводы по производству весьма специфического оборудования для них, потом реакторы. Это миллионный тонн перемещенного грунта, сотни тысяч тонн оборудования и десятки тысяч человек задействованного персонала. Как вы думаете, удастся ли сохранить этот проект в секрете от...» Тут Алекс запнулся, покосился в сторону окна, после чего закончил. «А ведь их уровень технологического развития в настоящий момент куда выше, чем у нас. И даже начав позже, они вполне могут успеть нас обогнать и получить атомную бомбу уже к войне. Не надо сейчас затевать этот проект. Подождите, прошу вас». Сталин нахмурился и, поднявшись на ноги, прошелся по кабинету. Потом остановился у окна, постоял, пыхая трубкой после чего повернулся и снова подошел к Алексу и задумчиво произнес. В таком разрезе я об этом не думал. Хорошо, я, пожалуй, соглашусь с вами в том, что начинать этот проект прямо сейчас действительно преждевременно. Но вот подготовку к нему. Вы составите список необходимых материалов, а также требуемых профессий и технологий которые понадобятся для этого проекта, но пока смогут быть развиты вне его рамок. — Сделаю, — кивнул Алекс, — и по персоналям подборку тоже, ну, по тем, которые оказались ключевыми или хотя бы сильно полезными для этого проекта. — Вот и хорошо, — улыбнулся Иосиф Виссарионович. И парень облегченно выдохнул.